Вирус цыганки, предположили, самое страшное. Поднялась невообразимая паника. Надежды найти спасение от загадочной смерти все бросились к выходу. А там нас ждали скрюченные в судорогах тела и целые лужи крови. Я подумал, что всем нам суждено здесь умереть. Закрыто помещение, цыганка не пощадит никого. Спасения нет и не будет. Но спасение пришло, причём незамедлительно. Дверь вдруг открылась, и вослепительным прямоугольником появился Генри Крепс, один из самых видных продюсеров Европы, совладелец кинокомпании Avalon Pro. Он хохотал как сумасшедший, указывая на нас пальцем. Позади него стоял оператор с телевизионной камерой. Он тоже смеялся. "Это розыгрыш", воскликнул Крепс, хватая за живот. Голливуди были совершенно правы. Я готов заплатить ещё столько же, чтобы повторно увидеть эти рожи господа. Вольнцы цыганкой со смехом поднимались и вытирали лица влажными салфетками. Куда и делись палые щёки и акровавленные губы? Дрожащие беглецы, в числе которых были и мы с Эдмундом, молчали и приходили в себя. Оказалось, что сцена с умирающими людьми всего лишь рекламный трюк. В первую минуту премьеры в каждом зале мира скачались зрители на первых рядах. Подобно же творилось и на стадионах. Там падали на землю целые сектора. Смешно, не правда ли? Кстати, мертвецы даже не были актёрами, поскольку никогда не напасёшься столько денег, чтобы обучить и нанять такое количество профессионалов. Гениальные продюсеры последнего фильма предложили некоторым зрителям немалую скидку на стоимость билетов за то, чтобы те едва начался показ, загримировались и исполнили роль в очаровательном рекламном действии. Я совру, если скажу, что не испугался, каковым же было моё облегчение, когда я понял, что попался на рекламный ход. А Эдмунда вообще едва не хватил сердечный приступ. Но мы облегчённо вздохнули и, оправившись, сами приняли участие в задумке продюсеров ленты и даже отговорили нескольких знакомых критиков подавать на Крепса в суд. Если честно, то организаторам просмотра надо ещё и доплатить за зверский выброс адреналина у зрителей до и во время премьеры. Кстати, несмотря на некоторую упролонгированность шутки, Крепс держал Индриго до конца просмотра с серьёзным видом, немного озадаченный. Он сообщил, что продюсерская группа последнего фильма не имеет отношения к небесным явлениям в виде лика Иисуса Христа на тучах над Европой и указывающего перста Магомета на фоне луны над Азией. Что бы то ни было, но киношники не занимаются спецэффектами такого масштаба, пожалуй, и плечами. Наверняка эти явления настоящие. Зрители поддержали его слова бурными овациями. Все, в том числе и мы с Эдмундом, были уверены, что появляющиеся в небе знаки, всю прошлую неделю вызывавшие панику среди верующих в большинстве стран, дело рук затейников последнего фильма. Кто, как не они, способен на такую глобальную мистификацию? Сейчас я пишу эти строки, улыбаясь. Не думаю, что раскрытие тайны с моей стороны нанесёт какой-либо урон сумасшедшим прибылям последнего фильма. Наверняка о мертвецах проболтался каждый второй, кто побывал на премьере. Через несколько часов я опубликую свою заметку в утренней ленте новостей, когда на нашем кинопортале будет наибольшее посещение. И с замиранием сердца буду ждать комментариев от киноманов. Ну как, друзья, вы тоже в восторге от выдумок сценаристов последнего фильма? Готовы перейти по ссылке и прочитать мои впечатления от самой грандиозной ленты тысячелетия? Примечание. Погляжу за титники Крепса никак не успокоится. Наверняка они задались целью пригласить на просмотр последнего фильма каждого жителя планеты. Вижу из окон, как на улицу у витрины супермаркета падают люди. Жаль будто форской крови с такого расстояния не рассмотреть. Трудно поверить, но продюсеры никак не успокоятся. Невероятная реалистичность. Валятся совершенно не беспокояся здоровья. Вот та девушка в украшенной лампочками шубке упала очень неосторожно, сильно ударилась головой о бордюр. Вот только зачем они демонстрируют это в 4:00 утра? Ведь большинство празднующих уже по уклад и запись обрывается. Последнее автосохранение датировано 4:18:02 после полуночи.